И снова почувствовала она тяжелое оскорбление, и снова закипели в груди ее злоба и ненависть и презрение. И столь же ярко, как в первую минуту, вспыхнула в ней опять жажда прежнего мщения. До болезненности, раздраженная этой встречей, она быстро шла по направлению к Адмиралтийскому бульвару, и, очутившись на нем, бессильно опустилась на зеленую скамейку — Будучи уже не в моготу подавлена бесконечным наплывом всех этих дум и ощущений. Она не помнила да и не заметила, сколько времени просидела на этой скамейке. Когда же, наконец, очнулась несколько и огляделась вокруг, на дворе уже вечерело, а рядом с нею, на другом конце скамейки, равнодушно позевывая и болтая ногами, сидела какая-то олиповато одетая девица из породы ночных бабочек. Пробуждение из этого оцепенелого забытия осталось в душе Чечевинской чем-то невыразимо горьким, кручинно жутким и колючим. И бог весть, почему стало ей так больно, так тоскливо и грустно, что по щекам ее несдержанно покатились слезы. Но это были слезы мрачные, злые, тяжелые, которые не облегчали души, а только усиливали ее оскорбленную озлобленность. Эти резко обозначенные и сурово сдвинутые брови Этот угрюмый взор, и слезы, катившиеся тихо одна за другой, произвели несколько странное впечатление на олеповатую ночную бабочку. Раза три покосила она в сторону Анны и, наконец, подвинулась ближе. Слышьте, что это вы так плачете? Анна хотела было уже резко ответить: А вам какое дело, но, вскинув глаза, увидела такую глуповато добрую физиономию что на резкость не хватило духу. Княжна почти чутьем поняла, что этот вопрос вызвало скорее участие, чем безразличное любопытство. Скверно жить, со злости плачу, отрывисто обронила она слово, глядя далеко в сторону. Это бывает, поддержала бабочка. Со мной тоже вот так станет на что-нибудь обидно, так я сейчас выпью, и ничего полегчает. Как это выпью? — пристально вслушалась Анна. — А так, обыкновенно ремки три-четыре вина простого. Когда сама, когда и кавалеры, случается, угощают. — Да ведь скверно. — Скверно-то скверно, зато потом хорошо, все позабудешь. — Не знаю, не пивала, молвила в раздумии княжна. — А вы попробуйте, причудесно. — Гм... В другой раз как-нибудь со вздохом улыбнулась она бабочке, теперь не на что, денег нету. Прошло несколько минут полного молчания. Анна, подперев ладонями подбородок, сосредоточенно погрузилась в свои непросветные думы. В сердце все еще бушевало и судорожно грызла его оскорбленная злоба и ненависть. Ночная бабочка продолжала апатично болтать ногою и по временам искоса взглядывала на свою соседку. «Послушайте», — наконец заговорила она, снова обратившись к Анне, — выпьем выпьемте-ка вместе?» «Денег нету», — безразлично ответила та, не изменяя позы и глядя все в то же неопределенное далекое пространство. — Это ничего, — возразила бабочка, — я вас угощу, будемте знакомы. Я и сама не прошу бы выпить теперь, люблю я это. Княжна не давала ни положительного, ни отрицательного ответа и сидела по-прежнему. — Потом как-нибудь сочтемся. Ну, вы меня тоже угостите, когда... — продолжала олиповатая особа. — Вы из каких? — повернула она вдруг неожиданным вопросом. Анна чутко подумала. Улыбнулась про себя едва заметной горькой улыбкой и спокойно ответила. Я-то. Да, как вам сказать, пожалуй, из таких же, как и вы. Нет, в самом деле... Да, я же вам говорю. А, -а, -а ну вот и прекрасно, будемте знакомы. Вы где живете? Нигде. Как же это нигде? Разве можно без фатеры? Изумилась бабочка во всю свою глуповато-широкую добродушную физиономию. «Я вот у хозяйки живу», — слова охотливо продолжала она, — «нас там три девицы живет, по двадцати пяти рублей на месяц платим, тут и фатеры, и кушанье, и стирка, и горячее, а остальные деньги, что добудем, на себя уже».